Зрелище для неподготовленного человека реально страшное, столь же жуткое, как наползание на тебя грохочущего многотонного танка. Обделаться не фиг делать, просто сам не заметишь, что навалил полные штаны кирпичей. Но как есть понятие танковая обкатка, так и Юрий обкатал своих стрелков кавалерийскими атаками, раз за разом, снова и снова. За однодружинников в дисциплине и дополнительным манёвром по сигналу учил, а то у них с этим обстояло всё не очень хорошо. Поначалу было трудно. Парни, даже зная, что это лишь элемент обучения и их не станут ставтывать, всё равно не выдерживали и задавались трекача. Но злые наставники с дубинками и жёсткие наказания сделали своё дело. Теперь стрелки больше боялись наказаний от своих наставников, чем кавалеристов. А потом это стало для них привычно. Ведь такие учения длились неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Копейщики, ставь копья. Первые три шеренги копейщиков, в число которых включили самых старших ребят, коему исполнилось уже по 18-20 лет, установили длинные четырёхметровые копья, вложив их в специальный пас в щите и уперев в землю металлическим же наконечником причём не строго друг над другом, а чуть расходясь в стороны, из-за чего получался сплошной ряд острых жал. Стрелки, взвести самострелы ребята по младше, от 16 до 18 лет, укрываясь за высокими щитами, вбитыми в землю с помощью специальных стальных кольев с упором, чуть дрожащими руками взвели с помощью козьих ног свои самострелы. Вражеские конные лучники пустили навесом стрелы, Русские витязи не могли не перенять некоторые приёмы от своих извечных врагов степняков, но залп ушёл впустую. Целься, бей! Захлопали тети вы самострелов, и в небо ушла туча из тысячи болтов. А вот этот удар оказался довольно результативным, несмотря на то, что били на пределе дальности, да ещё куртин навесом. Почему? Потому что стрелки целили не прямо по фронту, а по противоположному флангу. Из-за чего в небе образовался своеобразный Андреевский крест из болтов. С пару десятков даже столкнулись, и всадники, что привычно защищали себя и своих коней от лобового удара, оказались беззащитны от гостинцев, прилетевших с боку. В слабо защищённые лошадиные задницы, прикрытые лишь войлочной попоной с кожаными накладками, стали впиваться тяжёлые болты. И как бы крепка ни была лошадь, на рану Но если в подвижную часть прилетит болт с широким наконечником, наносящим большую кровоточащую рану, что при движении только становится ещё больше и болезненней, результат будет однозначно плачевным. Стали валиться кони, а вместе с ними и всадники, ломая себе руки, ноги и рёбра. И это им ещё повезёт, если скачущие позади успеют смонивирировать и их не растопчут. Завести самострелы «Целься! Бей!» Второй залп оказался результативнее первого, и вместо полутора-двух сотен, вышедших из боя из первого залпа, на землю пало порядка пяти сотен. «Взвести самострелы!» «Держать строй!» Тут и там орали десятники, увидев, что некоторые из копейщиков и арбалетчиков стали вести себя нервно, то и дело озираться с круглыми от страха глазами. «Оно и понятно!» Одно дело учение и совсем другое реальная атака. Запомните, ублюдки, все, кто сейчас трусит и попытается сбежать, окончат свою уродскую жизнь на колу. Некуда бежать. Но прежде я вам отрежу яйца, сделаю из них яичницу и заставлю вас её сожрать. Так что если вам суждено сегодня сдохнуть, то сделайте это в бою, как мужчины, а не евнухи. Целься, действуй. Третий залп был фронтальным, и не во всадников, а в скакунов. Это гораздо эффективнее. Передняя шеренга, словно налетев на препятствие, стала кувыркаться по земле, сминая сброшенных всадников. В том числе и за счет этого, образовавшегося завала, натиск на пехотную шеренгу оказался смазан. Трудно как-то маневрировать и эффективно атаковать, двигаясь по куче лошадиных туш. Тем не менее, дружинники снова попытались достать своих врагов, стреляя из луков, но тщетно. Даже если им и удавалось в кого-то попасть, то отличные стальные брони защищали копейщиков, сводя выстрелы в рикошет, а толстые фанерно-кожаные доспехи оберегали тела арбалетчиков. Тут даже возникла некоторая истерия. Дело в том, что стрелы втыкались в фанерные листы, в наспинные элементы, Но арбалетчикам было просто некогда их выдёргивать или обламывать. Они продолжали с методичностью метронома взводить свои арбалеты и стрелять. Не мешает это ладно. Мертвяки, заорали то тут, то там. Э, это мертвяки! Ну а что ещё было подумать людям с религиозно-мистическим образом мышления, когда они видят, что кого-то из вражеских стрелков пронзила стрела, а то и не одна? А он, как ни в чём не бывало, продолжает взводить своё орудие убийства и стрелять в ответ. Это мне может выйти боком, подумал Юрий Селудович, прекрасно осознавая, как быстро распространяются слухи, с течением времени обрастая дополнительными деталями. Так меня в колдуны и некроманты, повелевающим армией зомби, могут записать. Тем временем, пока простые арбалетчики били по массе садников, С десяток снайперов из своих улучшенных самострелов выцеливали комсостав. В первую очередь князей и бояр, тысячников и сотников. Благо их было легко отличить от обычной массы дружинников по особенно роскошным доспехам, добрым коням и одеждам. Князья так и вовсе мелькали в красных накидках. Инструктировал и благословлял на это дело лично великий князь Владимирский, взяв в них слово что они будут об этом молчать до конца своих дней даже на предсмертной исповеди выцель направленный отстрел князей в это время мягко говоря не приветствовался главной их целью, конечно же, стали Константин и Мстислав Иван и Юрий приказал не трогать если Константин враг непремиримый и его сам Бог велел завалить то Иван просто каша при случае его можно с выгодой использовать В общем, ценный ресурс с кровью рюриков, разбрасываться которой не стоило. Ну и родственные чувства никуда не делись, несмотря на перерождение. Хотя Константин благоразумно в первые ряды изначально не лез, а после прошлого горького опыта нападения на пешцев Юрия и вовсе держался где-то в тылу, болты усиленных арбалетов его все равно достали. Вот он получил гостиниц в левое плечо и упал. Даже если выжил то с местным уровнем медицины протянет недолго. Шансы были бы, окажи ему помощь незамедлительно в лазарете. А так, гангрена обеспечена. Снайперы, свалив с соперника своего князя, переключились на Мстислава. Но тот оставался невредим, словно заговоренный. Один болт прилетел ему в шлем, но максимум, что заработал князь, это легкое сотрясение. Очень уж по касательной пришелся снаряд. Вот уж вправду удатный. Но вот всадники, что так и не смогли пробить пехотный строй, натыкаясь на копья. Лошади существа не дурные и на рожон не полезут. Кое-ми ещё и отоваривали стоящие во второй и третьей линии, но всяколющие удары и срезаемые из самострелов дрогнули и стали заворачивать коней. Отчаянно их нахлёстывая: "Уходим, мертвеки!" Просто так их, конечно, не отпустили. В спины пролетело еще несколько залпов, а потом в погоню пошла кавалерия Юрия Ярослава под предводительством последнего рубаки до мозга костей. «Руби! Ура!» «Первые пять сотен стрелков на коней!» скомандовал Юрий, с которым оставался резерв в тысячу всадников. Оставались еще ушкуйники, и отпускать их просто так не стоило а то разбредутся и начнут всякое непотребство творить на границе ведь без добычи возвращаться плохая примета гоняйся за ними и юрия это не вдохновляло ну и не мешало бы максимально сильно выбить боевую силу политических противников Ярослава в Новгороде ведь именно этот контингент с такой прытью Ломаноусова Владимирское княжество когда добрались до места стоянки этих личных пиратов Забавно, но именно они – последние варяги по своему духу. То те уж успешно грузились в свои ладьи, увидев, что кавалерия была бита и бежит с поля боя, заворачивая в лес в тщетные попытки оторваться от погони. А значит, и им на суше ловить нечего. Сбросив стрелковый десант, кавалерия под командованием Юрия утюгом прошлась по берегу, стаптывая всех, кто не успел запрыгнуть в лодке и отчалить. Потом к воде подошли стрелки и стали обстреливать тяжело и неуклюже маневрирующие лодии, на которых не хватало гребцов, да и тем, что сидели, приходилось не столько ворочить вёслами, сколько прикрываться щитами, что к тому же далеко не всегда спасали, из-за чего лодки то и дело сталкивались. Тем не менее, потихоньку, больше за счёт течения, чем своих усилий, ушкуйники смогли выйти из зоны обстрела, а потом налегли на вёсла. И загребли именно так, что вода в реке вскипела.